Глава вторая. Ярослава. Мама, мама, у нас ешь на кухне. Небольшой дачный домик наполняет веселый детский визг. Мы с мальчишками на следующее утро после моего дня рождения перебрались на арендованную на лето Вика и дачу. Теперь мы живем здесь все вместе. Где? Заглядывают туда, где кричит малышня. Мои сыновья переминаются с ноги на ногу, то и дело п р и в с т а ю т на цыпочки, хихикают. Счастье полные штаны. Прошла уже пара недель, а я все никак не могу привыкнуть к раздолью для детворы и отсутствию городского шума за окнами. Детки стали просыпаться гораздо раньше и ложиться тоже. Самый правильный подход. Но моему организму этого никак не объяснить. Поэтому, когда им уже пора обедать, я после третьей кружки кофе за у т р о более или менее прихожу в себя. В кастрюле, хохоча, заявляет мой четырехлетний сын. Где-где? переспрашиваю с улыбкой. Лёшка неутомимый придумщик, порой такое скажет: хоть стой, хоть падай. В кастрюле. При открывая крышку, произносит Вадим. И с т о я щ е й на плите алюминиевой к а с т р ю л и доносится недовольное фурчание. Неужели и правда ежик? Но как такого просто не может быть! Опрометью кидаюсь к плите, благо она электрическая с большими чугунными блинами, и толком еще не успела нагреться. Хватаю крышку, поднимаю и в шоке смотрю внутрь. Там еж, самый настоящий, колючий и крайне недовольный, ф ы р ч а щ и й еж. Мальчишки весело хохочут, пихаются, на перебой заглядывают в кастрюлю и восторженно визжат всякий раз, когда лесной житель двигается. А двигается он часто, ведь ему становится горячо. Выключаю конфорку, снимаю кастрюлю с с у п о м и ежом с плиты, ставлю в раковину, завожу кран так, чтобы льющаяся из него вода не попала внутрь кастрюли, и открываю кран. В раковину вода поступает напрямую из колодца. Она студеная, аж руки порой сводит. Самое то в нашем случае. Дно нужно остудить как можно скорей. Дружок, как ты сюда попал? Не пряча у д и в л е н и я смотрю на колючего зверька. Фыр-фыр, раздается в ответ. Ежик поднимает голову и смотрит на меня своими черными глазами-бусинами. Он посмотрел на меня. Восторженный виск раздается прямо над правым ухом. У Вадика полный восторг. Ахаха, Ёжик! Довольно пищит Леха, вторя брату на ультразвуке. Мальчишки мои неугомонные, так кричат, что испугают любого. Как бы не умер он у нас от разрыва сердца. Сейчас отпущу. Обращаюсь к ежу с теплой улыбкой. Бедный зверек. Сколько же он просидел в этой кастрюле? Мам, дай посмотреть, просит Лёшка, лезет ко мне. И мне, и мне. Между нами словно бульдозер прёт Вадюшка. Кухню наполняет детский визг и крик. Так бывает каждый раз, когда мальчишки чего-то не поделили. Лёша, Вадим, строго смотрю на них. Нука перестаньте. Мои слова не возмели нужного эффекта. Малышня продолжает толкаться, так всегда. Одинокой женщине очень сложно справиться с двумя сыновьями. Мальчики, прекратите немедленно! Вынужденно повышаю на них голос, смотрю строго то на одного, то на другого, беру кастрюлю и отхожу от стола. Иду в сторону крыльца. Мама, ты куда? Вадим с л е з а е т со стула, идет следом за мной. На улицу, отвечаю ему стиснув зубы. Зачем? Не унимается сын. Отпустить ежа на волю, говорю строго. За спиной раздается детский плач. Оборачиваюсь. На стуле полный горького разочарования и обиды стоит Лешка. Он плачет и вытирает слезы грязным рукавом, размазывая по лицу землю. Минут пять назад сын ковырялся в грядках, искал дождевых червей, а уже после отправился на кухню помыть руки и обнаружил ежа. Малыш выглядит настолько жалко, что сердце в ту же секунду готово разорваться на части. Вот как с ними строгой-то быть. Лёш, ты из-за ежа? спрашиваю у сына, смотрю на него с жалостью, сердце в клочья. Да. Отвечает, кивая. Слова слышно с трудом, приходится напрягать слух. Он говорит очень тихо. Мам, пойдем выпускать ежика на волю. Дергая за штанину, зовет Вадим. Стою посередине небольшой дачной кухни террасы и разрываюсь на части. Блин, был бы у мальчишек отец, этого всего бы не было. Лешенька, пойдем с нами. Миролюбиво обращаюсь к сыну. отрицательно мотает головой. Почему? Я не отступаю. Мам, Вадим топает ножкой. Ну пойдем, требует. Того и гляди з а п л а ч е т сейчас. Раз, два, три. Глубокий вдох. Дети, это цветы жизни, радость, счастье, наше самое дорогое сокровище в жизни. Даже если от их выходок порой дергается глаз, от стыда хочется провалиться сквозь землю. Сынок, ёжику плохо в кастрюле с супом. с Пытаюсь вразумить малыша. Он живет в лесу, там ждут детки. Давай выпустим его, а? Не отрывая внимательного взгляда от сына, он сначала мнется, а потом и вовсе с л е з а е т с о стула, подходит ко мне. Ему правда плохо там. Уточняет х и т р ю щ и й взгляд наивных глаз подкупает как никогда. А ты сам как думаешь? Обращаюсь к нему, едва сдерживаю улыбку в краешках губ. За разговорами выходим из домика и направляемся в сторону границы участка. Она у нас весьма условная, небольшая канава, легкий заборчик и все. Дальше уже соседская территория. Ярослава, доброе утро. Из соседнего домика выходит мужчина. На вид ему около сорока лет. Переехал на дачу на время отпуска. Живет здесь д и к а р е м максимально далеко от привычной всем нам цивилизации, даже без машины. Здравствуйте, Сергей. Приветствую его. А у нас е ш в кастрюле. С гордостью докладывает Вадим. Малыша так и распирает от счастья. е ш Удивляется сосед. Ага, кивает Лёша. Вот такой. Разводит в стороны руки. И как же он туда забрался? Дело, на удивляется Сергей. Не знаем. Пожимает плечами Лёшка. Мама тоже не разобралась. Она его чуть не сварила. Представляете? Восторженно смеется. Правда? Обращается уже ко мне. Тушусь. ю Вот блин, Лёша, лучше бы ты взял и промолчал. Я случайно приходится оправдываться. Поставила кастрюлю на плиту не посмотрела под крышку. Будьте внимательнее. На меня устремляется серьезный взгляд серых глаз. Я неоднократно уже встречала такой у людей при погонах. Внутри тут же напрягаюсь. Лёшка, ты тоже думай, что говоришь. Начинает поучать моего сына. Болтун, находка для шпиона, ты помнишь?